Глава 22. Как только рассвело, они вернулись в медицинский центр, затравленно глядя друг на друга и не произнося ни слова. Паркер исчезал, потом появлялся в другой комнате, метался туда-сюда, словно что-то искал. Жан не стал спрашивать, что именно. В медицинском центре царил хаос. Шкафы и столы были опрокинуты, инструменты расходные материалы разбросаны по полу. Осталось ли хоть что-то нетронутым? Джан попробовал включить роботизированную руку, висящую в центре главной лечебной зоны. Сервоприводы поскрипели, но рука не сдвинулась с места. Джан проверил диагностический экран, но получил только код ошибки. Пришлось выключить. Тело Юсиды исчезло. Должно быть, его забрали с собой. Может, поэтому они и напали на медицинский центр. Чтобы вернуть тело одного из них, зачем он им понадобился? Из задней комнаты, скорее всего, лаборатории донесся виск. Джан бросился туда, опасаясь, что ночные ужасы продолжаются, но обнаружил только стопу. зеленую пластиковую стопу, которая лежала на рабочей поверхности медицинского принтера и росла на глазах. Лазеры выдавливали на нее едва различимые крошечные капельки расплавленного пластика. Машина ужасно шумела, вероятно, из-за того, что не предназначалась для этого. На ней печатали шунты, тазобедренные суставы, искусственную кожу, а Плут использовал принтер, чтобы изготовить себе детали для нового тела. Джан кивнул сам себе и вернулся в главное помещение. Он увидел Петрову. Она сидела в кресле у двери и сжимала раненую руку, глядя в пространство. Паркер подошел к ней с пластиковым подносом для образцов, на котором были три протеиновых батончика и чашка с водой. Призрак увидел Жана и указал в сторону отгороженного ширмой закутка в конце помещения, что-то вроде кабинета врача. Там на столе стоял точно такой же поднос. Жан и не подозревал, насколько голоден. Он быстро проглотил батончики, они были как спрессованный овес по вкусу. Он прикончил все, но не наелся. Потом он тяжело сел в то же кресло на колесиках, которое использовал накануне. Осмотрел свою ногу и отметил, что рана достаточно хорошо заживает. Он намазал ее антисептической мазью и сменил повязку. Адреналин, полученный этой ночью и, видимо, подкрепленный препаратом, который впрыснул ЭМС, позволял нормально двигаться, но теперь нога снова начала болеть. Джан достал из шкафа блистерную упаковку анальгетиков и подъехал в кресле к Петровой. Та даже не подняла головы. Взяв из упаковки капсулу, он протянул ей, и она без лишних вопросов положила ее в рот. Он тоже взял одну, и запил теплой водой. Петрова посмотрела на его чашку, Джан чокнулся с ней, и она кивнула и проглотила капсулу. Только после этого она встретилась с ним взглядом. Джан плохо считывал чужие эмоции, но был уверен, что в ее глазах была мольба. Она выглядела как человек, знающий, что облажался, и очень-очень сильно нуждающийся в прощении. Он решил, что просто похлопать её по плечу и сказать, «Ладно, ну что вы, как-то неуместно, нужно больше информации». «Что случилось?» — спросил он.